Глава 20. В спальной комнате было тихо. Подсвеченные цифры на настенных часах бесшумно сменились с 22:59 на 23:00. Как обычно, Бири встал, потянулся и вышел, оставив дверь приоткрытой. Пара. Дэрис спрыгнул со своей узкой кровати и тихонечко пробрался между рядами спящих. Он дошел до двери и проскользнул в слабо освещенный коридор. Дверь в комнату отдыха дежурных была открыта. Из дымящейся кружки доносился слабый аромат растворимого грибного супа. Берри выбирал бутерброд в холодильнике, повернувшись широкой спиной к коридору. Дерри прошел мимо, его босые ноги не издавали ни звука. Скоро Бири вернется к столу, чтобы поужинать. Около полуночи он начнет клевать носом и вздремнет ненадолго, В это время Дерри должен будет вернуться. Впереди тянулся широкий, прямой и пустой коридор с блестящим светлым полом. Дерри быстро прошел к кабинету Лихейна. Он никого не видел и ничего не слышал, кроме глухого гула оборудования, вечного фонового шума в убежище. Дверь в кабинет Лихейна была закрыта, за ней было тихо, ни шепота голосов, ни даже скрипа стула. «Я опоздал» подумал Дерри. «Они уже ушли». Разочарование было сокрушительным. Он собирался проследить за Лихейном и его гостем, держась на расстоянии, пока они не приведут его к потайной лестнице. Гость должен был прийти в одиннадцать. Дорога из спальной комнаты заняла всего минуту или две. «Как они могли исчезнуть так быстро?» «И почему я не слышал их шаги?» — внезапно подумал Дерри. «Здесь так тихо, что я бы наверняка услышал их, по какому бы коридору они не направились». «Приходите в мой кабинет на первом этаже», — сказал Лихейн. «Мы спустимся по моей личной лестнице». «Личная лестница. Тайные проходы». дэри тут же вспомнил скалу Крема и призрака Уайлдвуд-Холла. Шепотом, повторяя про себя слабое оправдание о том, что у него лунатизм, на случай, если понадобится, он тихонько постучал в дверь. Ответа не последовало. Затаив дыхание, он повернул ручку и заглянул внутрь. Как он и думал, кабинет был пуст. Дерри бесшумно проскользнул внутрь, закрыв за собой дверь. Здесь все было так же, как во время его визита с Нумом, за исключением того, что на столе не было синих папок и... Сердце Дерри забилось сильнее. Кресло Зены больше не было приставлено к высоким стеллажам, занимавшим заднюю стену кабинета. Оно было отодвинуто в сторону. Дерри бросился к тому месту, где раньше стояло кресло. Перед ним возвышались стеллажи. Он пробежался пальцами по боковым стойкам, осторожно надавливая. Ничего не произошло. Тогда он попробовал с другой стороны. Он почувствовал, как что-то поддалось. Раздался едва уловимый звук. И бесшумно стеллажи раздвинулись перед ним, словно двери открывая ступеньки, ведущие вниз в темноту. Прямо как книжные полки в библиотеке Уайлдвуд Холла, — подумал Дерри. Прямо как открытый камень на скале. И как только эта мысль пришла ему в голову, что-то легонько похлопало его по лопатке. Едва сдержав крик потрясения, Дерри резко обернулся. Перед ним стоял Нум, радостно улыбаясь, и молви кивала в его руке. На этот раз Китти не было с ним. Нум, должно быть, решил, что ночные приключения небезопасны для маленьких кошечек. «Нум!» — прошептал Дерри с раздражением. «Ох, у меня чуть сердце не остановилось. Возвращайся в спальню, уходи!» Но Нум явно не собирался никуда уходить. Его глаза блестели от любопытства и, возможно, воспоминаний о прошлом, когда он только и занимался тем, что исследовал тёмные закоулки. Он проскочил в проём в стене и нетерпеливо поманил Дерри за собой. Дерри последовал за ним. Как только он увидел, как открылась потайная дверь, он знал, что должен пройти через неё». Иначе просто быть не могло. Возможно, это его единственный шанс попасть в книгохранилище. Кто знает, когда кабинет Лихейна снова будет пустым и незапертым. Лихейн и его гость были в книгохранилище, но с этим ничего не поделаешь. дэри придется навострить уши и не попадаться им на глаза. От Нума не будет никаких проблем. Он умел быть незаметным даже лучше, чем дэри Пройдя через дверной проем, дэри потянул стеллаж на себя тот плавно закрылся за ним. Они оказались в кромешной тьме. Дерри догадался, что здесь должна быть кнопка или выключатель, чтобы осветить лестницу. Но свет могли заметить внизу. Лучше обойтись без него. ну уж точно не нужен свет, он привык к темноте и уже начал спускаться. «Подожди меня, Нум!» — тихо позвал дери Он пошарил рукой и нашел металлические перила. Ухватившись за них, он последовал за Нумом, осторожно ставя ногу на одну ступеньку за другой. Он вспомнил про фонарь, который всегда лежал на столе ночного дежурного и пожалел, что не догадался позаимствовать его, когда уходил. Ступеньки были твердые, как каменные полы на скале. Через двенадцать ступеней они вышли на лестничный пролет и ступени резко свернули в сторону. Внизу второго пролета из полуоткрытой двери просачивался тусклый свет. Дерри осторожно заглянул за дверь, и у него закружилась голова. Он увидел огромное затенённое пространство, заставленное рядами металлических полок. Полки тянулись, насколько хватало глаз, и каждая полка была заполнена книгами. Сотни тысяч книг, даже миллионы. Это бесконечно превосходило всё, что он мог себе вообразить. Он забыл, что Лихейн где-то здесь, забыл обо всём, кроме чудесного книгохранилища. Он сделал шаг и вдруг вздрогнул, когда кукла-палка Нума коснулась его ноги. «Опасность, не шевелись!» Дерри замер. Теперь он тоже услышал голоса и шаги, приближавшиеся к ним. Две смутные фигуры шли между полками и несли с собой опасность. Нум почувствовал это, а теперь и Дерри тоже. Но одной из этих фигур должен был быть Лихейн, так что наверняка никакой настоящей опасности нет, так ведь? Конечно, если Дерри и Нума обнаружат, то неприятности не избежать, особенно после событий субботнего вечера, но опасность? Настоящая угрожающая жизни опасность? Вряд ли такое возможно. Однако Дерри ощущал именно опасность, в этом не было сомнений. Его охватило ужасное предчувствие. Шаги приближались. «Всё это, конечно, замечательно, но занимает слишком много времени, Лихейн», произнёс низкий голос. «Расходы». Лихейн что-то пробормотал в ответ, но Дерри не разобрал ни слова. «Да, безусловно, золото Крему пришлось как нельзя кстати, но его хватит ненадолго». В низком голосе теперь слышались нотки отчаяния. «Здесь у вас одна за другой возникали дорогостоящие проблемы, и вчерашний побег стал последней каплей». «Что если этот мальчик...» Его снова перебили. «В замке, говорят, это никакая не шалость, чтобы вы не утверждали, Лихейн. Генерал Ивен открыто обвиняет вас в некомпетентности. Леди начинает беспокоиться. Я делаю все, что могу, но вы же знаете, какой гадюшник этот замок. Вы знаете, с чем мне приходится бороться. К тому же, мое здоровье не так уж... «Я знаю, Пэдди, и мне очень жаль», — сказал Лихейн. «Но я все еще не уверен. Вам...» «Придется сдерживать генералов еще немного». Теперь двое мужчин были совсем близко. Их голоса, хоть и очень тихие, были хорошо слышны. Дерри припал к полу за дверью, загораживая собой Нума. «Если они направляются к лестнице...» «Сколько еще?» — спросил человек по имени педи «Вы сузили круг поиска. Вы сами мне так сказали» похоже вы просто не хотите принимать решения будто ваши исследования для вас важнее чем наш план что за ерунда резко ответил лихейн но его возражение прозвучало совершенно неубедительно послушайте лихейн сказал пэдди я делаю для вас все что в моих силах, но я не волшебник наша операция начинает походить на сумасбродное предприятие каким его и назвали наши генералы с самого начала а время на исходе Дерри вспомнил слова Нума о том, что Лихейн что-то скрывает. Он вспомнил, как кот в их первое утро в убежище сказал, что здесь происходит что-то странное. Похоже, они были правы. Лихейн молчал. Его собеседник нетерпеливо щелкнул языком, а затем снова заговорил. «Ладно, Лихейн, послушайте, мы получили новую информацию». «Какую информацию?» Резко перебил его Лихейн. «Мы здесь ничего нового не слышали». Смотрящий из замка Амбон получил новости, и, как обычно, они тут же просочились к генералам. Номер три теперь утверждают, что нападение запланировано на день падения звезды, день кометы. Похоже, так и будет. В этом году 75-й юбилей. Слова из дневника мятежницы внезапно всплыли в памяти Дерри. С каждым днём множатся слухи о предстоящих ужасах. «Я не верю в это!» — резко возразил Лихейн. — Как я уже сказал, мы ничего не слышали из истинного. — На то есть причины. Был отдан приказ, что ваша смотрящая занята, и её нельзя беспокоить. — Я думал, что смотрящая отбыла вместе с кораблём, — подумал Дерри, удивлённый до глубины души. — Оказывается, всё это время она находилась в убежище, скрываясь. — Что здесь происходит? — Так что сообщение третьего пришло напрямую Амбону, — сказал Пэдди. «Понятно», — фыркнул Лихейн. «И чья это была идея? Полагаю, генерала Ивина?» Ответа не последовало. «Вы очень скрытны, сэр Подрик», — с горечью сказал Лихейн. «Простите, я всё время забываю о вашей высокой должности. Конечно, трудно услужить сразу двум господам». «Не начинайте, Лихейн!» — воскликнул его собеседник, тут же растеряв всю свою напыщенность. «Мы ведь с вами друзья, причём уже давно». Клянусь кометой, вы самый образованный человек, которого я знаю, но когда дело касается людей, вы невинны как дитя. Не говорите глупостей, но это правда. Вы с головой погружаетесь в свои идеи и беззаботно живете своей жизнью, даже не задумываясь о том, что у других людей могут быть свои планы, которые они скрывают от вас. Но вы же знаете, что у вас есть враги, вы знаете, кто они. Генерал Ивен худший из них, но остальные поддерживают его. Милитаристы проговорил со злостью лихаин «Ядовитые, напыщенные замковые жабы! Да у них больше золотых галунов на их шикарных униформах, чем мозгов в их тупых бошках!» «Оскорбления тут не помогут, и хотя их умы весьма ограничены, они хитры, лихаин Посмотрите, что они натворили. Они тайком все устроили так, что если поступит серьезное предупреждение, как это только что произошло, вы об этом не узнаете». Они надеются, что вы и дальше будете неспешно работать, по сто раз проверяя каждую деталь, а они тем временем будут создавать панику в замке. Вот почему я приехал сегодня, нарушая клятву о неразглашении информации, чтобы предупредить вас. Так что не говорите мне, что я служу двум господам. Наступила долгая тишина. Шаги стали громче, миновали открытую дверь и направились дальше. дэри выдохнул. Затем снова раздался голос Лихейна. Он показался таким уставшим и измученным. Простите, Пэдди. Итак, давайте решать проблему. Третьему обычно можно доверять. Да. 75-я годовщина совсем скоро. Да. Шаги остановились. Вот книги, которые мы нашли на скале Крема. С сожалением, сказал Лихейн. Мне не терпится изучить их, когда всё это закончится. Лихейн? Лихейн тяжело вздохнул. Хорошо сказал он «Это значит, что наш план придётся... скорректировать. Но такую вероятность мы никогда не исключали. Завтра вы получите мой отчёт. Затем мне понадобится, скажем, две недели. Можете дать мне две недели?» Пэдди тоже вздохнул. «Думаю, да. Но вы меня в могилу сведёте, Лихейн». «Надеюсь, что нет», — серьёзно сказал Лихейн. Затем его голос изменился. «Целители больше ничего не могут для вас сделать, старый друг». «Говорят, что нет. Они могут облегчить мои страдания, но теперь это только вопрос времени». «Она знает?» «Нет, не знает. И не должна узнать. Если она потеряет доверие ко мне. К нам». «Противник добьётся своего», — закончил за него Лихейн. «Да, но что касается нас... В общем, я прекрасно понимаю, что доверием пользуетесь вы, Пэдди, а не я. Кто бы стал слушать старого мечтателя Лихейна?» «Идея была ваша, я только представил ее в более практичном свете. Вы предложили им план, который они приняли, а не тот, который они сразу бы отвергли. Я знаю, как вы защищаете меня, Пэдди. Я знаю, чего вам стоит работать сейчас, когда вы должны...» Внезапный взрыв смеха прервал его. «Что я, по-вашему, должен делать?» — воскликнул Пэдди. «Сидеть дома в тапочках и ждать смерти? Не смешите меня, Лихейн!» То, что мы пытаемся сделать, гораздо важнее, чем жизнь одного человека. Я это знаю. И вы это знаете. И если всё получится, если у нас получится, Лихейн... Любая жертва будет оправдана. Медленно закончил за него Лихейн. Да. Значит, две недели, Пэдди. Две недели. А теперь как насчёт того напитка, который вы мне обещали? Шаги удалились, затихая вдали. Дерри почувствовал прикосновение к плечу. Он обернулся и встретил испуганный взгляд Нума. «Да», — прошептал он, — «надо возвращаться. Сегодня здесь слишком опасно». Он не сдержался и бросил тоскливый взгляд за дверь. На книги со скалы, сложенные высокими стопками на тележку неподалеку. Затем они с Нумом бесшумно поднялись по лестнице, прошли через потайную дверь и оказались в гудящей тишине коридора. «Две недели», — думал Дерри, пока неторопливо возвращались в спальную комнату тихонечко пробирались мимо дремлющего Бири и на цыпочках подкрадывались к своим кроватям. Что произойдёт через две недели? Он ещё долго не мог уснуть.